Предпочитаю жить так, как живу, даже мириться со стихами императора. Я буду хохотать, как Демокрит, по сообщениям античных авторов, Демокрит, греческий философ, атомист, 460-371 до нашей эры не мог без смеха смотреть на людские страсти и заботы. «Ну и ловок ты!»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 Через два дня мы должны явиться к нему, слушать музыку гимну Афродити, который он не сегодня-завтра закончит. Приглашенных будет очень мало. Только я, ты, Туллий Сенецион, да молодой Нерва. Что ж до стихов, так мои слова, будто я пользуюсь ими после еды, как Вителий перьями фламинго, это неправда. Иногда у него получается неплохо. Речи Гекубы просто трогательны. Она сетует на муки родов, и Нерон сумел найти удачные выражения, возможно, потому что сам рождает каждый стих в муках. Порой мне жаль его. Клянусь по луксам, какая странная смесь чувств. У Калигулы мозги были на бекрень, но таким чудаком он не был. «Кто способен сказать, до чего дойдет безумие Агенобарба?» — сказал Вениций. «Никто. Еще могут произойти такие дела, что в течение многих веков у людей волосы будут становиться дыбом от одной мысли о них. Но именно это забавно и интересно, и хотя я частенько скучаю, как Юпитер Аммон в пустыне, думаю, что при другом императоре скучал бы куда сильнее» и египетский бог солнца, в эпоху империи часто отожествлялся с Юпитером и почитался вместе с ним. Твой иудей, Павел, красноречив, отрицать не стану. Но если это учение будут излагать подобные люди, нашим богам надо не на шутку опасаться, как бы со временем не очутиться на свалке. Да, конечно, будь император христианином, Мы бы чувствовали себя в большей безопасности. Но видишь ли, твой пророк из Старса, применяя свои аргументы ко мне, не подумал, что неуверенность в завтрашнем дне и составляет для меня главную прелесть жизни. Кто не играет в кости, не проигрывает состояние. Однако ж люди играют в кости. Есть в этом какое-то наслаждение, возможность забыться. Я знавал сыновей всадников и сенаторов, добровольно становившихся гладиаторами. Ты говорил, я играю в жизни. Да, это верно, но я поступаю так, потому что меня это забавляет, а ваши христианские добродетели наскучили бы мне, как проповеди Сенеки в первый же день. Поэтому красноречие Павла было потрачено напрасно. Он должен понять, что люди вроде меня никогда этого учения не признают. Ты — другое дело. С твоим нравом ты либо должен был ненавидеть само слово «христианин» как чуму, либо стать христианином. Я признаю, что они правы, но при этом зеваю. Да, мы безумствуем, мы катимся в пропасть, что-то неведомое надвигается на нас из будущего, что-то рушится под нами, что-то умрет рядом с нами, согласен. Но умереть мы сумеем, а пока что нам не хочется осложнять себе жизнь и служить смерти, прежде чем она возьмет нас. Жизнь существует для себя самой, не для смерти. А мне тебя жаль, Петроний. Не жалей меня больше, чем я себя. Когда-то тебе было с нами неплохо, и ты сражался в Армении и скучал по Риму. Я и теперь скучаю по Риму. О да, потому что полюбил христианскую висталку, обитающую за Тибром. Я этому не дивлюсь и тебя не корю. Дивлюсь же я тому, что несмотря на это учение, в котором по твоим словам,